«Послушай», — сказал наконец волшебник, — «а ты вообще встречался когда-нибудь с варварами?» Два цветок отрицательно покачал головой. «Этого я и боялся», — вздохнул Ринсвинд. Э, «Видишь ли, они...» С улицы послышался топот бегущих ног. Внизу раздался дружный рев голосов. Судя по всему, прибыли свежие силы. Последовала какая-то кутерьма на лестнице, — Дверь распахнулась, прежде чем Ринсвинт успел собраться с мыслями и выпрыгнуть в окно. Он ожидал увидеть обезумевшего от жадности и крови грабителя, но вместо этого обнаружил перед собой круглую раскрасневшуюся физиономию сержанта городской стражи. Ринсвинт снова начал дышать. Ну, конечно, стражники всегда вели себя очень осторожно и в потасовку раньше времени не вмешивались. Дрались они только тогда, когда численный перевес находился на их стороне. Кроме того, бывшим стражникам платили пенсию, так что на эту работу нанимались осторожные, вдумчивые люди. Сержант свирепо зыркнул на Ринсвинда, а затем с интересом вгляделся в два цветка. «Значит, здесь все в порядке?» — спросил он. «О, все замечательно!» — откликнулся Ринсвинд. «А вас, видно, задержали неотложные дела». Сержант пропустил его насмешку мимо ушей. «Стал быть, это и есть тот самый чужеземец?» — уточнил он. «Мы как раз собирались уходить», — быстро сказал Ринсвинт и перешел на тропский язык. «Два цветок. Думаю, нам следует пообедать в каком-нибудь другом трактире. Мне известно пара местечек». Он собрал весь оплом, на который только был способен, и, важно, прошествовал в коридор. «Два цветок» последовал за ним. За их спинами сержант издал странный полузадушенный хрип. Прямо на его глазах сундук захлопнул крышку, поднялся на ножки и, потянувшись, отправился догонять хозяина. Внизу стража вытаскивала из комнаты трупы. Уцелевших не было. Стражники позаботились об этом, предоставив всем выжившим возможность удрать через заднюю дверь. Искусный компромисс между осторожностью и справедливостью который выгоден всем заинтересованным сторонам. «Что это за люди?» — поинтересовался Два Цветок. «Ну, знаешь ли, люди какие-то», — ответил Ринсвинд. Но прежде чем он успел захлопнуть рот, некая часть его мозга, которой явно нечего было делать, захватила контроль над его языком и добавила, «Вообще-то это герои». «Да ну!» Если ваша нога увязла в серых миазмах хрула, лучше не мучиться, а шагнуть в топе второй ногой и благополучно пойти ко дну. Ринсвинда понесло. — Говорю, тебе этого зовут Эрик Сила в руке, того Черныш Зенелл. — А Варвар здесь? — спросил два цветок с энтузиазмом, вертя головой. Ринсвинд глубоко вздохнул. — Да вон он, у нас за спиной, — сказал он. Эта ложь была настолько чудовищной, что расходящиеся от нее круги распространились по одному из нижних тонких планов и дошли аж до квартала волшебников, расположенного за рекой. Там, наткнувшись на постоянно витающую над кварталом завесу чародейской силы, круги лжи набрали ужасающую скорость и отразились прямо за круглое море. Одна гармоника дошла до самого Хруна, который в тот момент рубился с парочкой гнольной на узенькой тропке высоко в Кадыракских горах и на мгновение вызвало у варвара необъяснимое смятение чувств. Два цветок тем временем откинул крышку сундука и торопливо вытащил на свет увесистую черную штуковину кубической формы. — Фантастика! — воскликнул он. — Дома ни за что не поверят. — О чем то он? — с сомнением спросил сержант. «Радуется, что вы нас спасли», — пояснил Ринсвинд и искосо взглянул на черную коробку, приготовившись к тому, что она либо взорвется, либо начнет издавать странные музыкальные звуки. а протянул сержант. Он тоже, не отрываясь, смотрел на коробку. Два цветок одарил их жизнерадостной улыбкой. «Мне хотелось бы запечатлеть это событие. На память!» — сказал он. Ринсвинд... Не мог бы ты попросить героев встать вот там у окна? Это не займет много времени. И... Э, Ринсвинт, Да. — Полагаю, тебе известно, что это такое? — прошептал ему на ушко два цветок, встав на цыпочки. Ринсвинт уставился на коробку. У нее имелся круглый стеклянный глаз, зияющий посередине одной из сторон, и рычажок сзади. — Не сказал бы, — признался он. — Это приспособление для быстрого изготовления картинок, — объяснил два цветок. — Сравнительно недавние изобретение. Я весьма горжусь им, но, понимаешь ли, я боюсь, что эти джентльмены станут... Э, я имею в виду, они, может, будут, ну, вроде как, возражать. Ты не мог бы разъяснить им, что к чему? Разумеется, я оплачу их потерянное время. В этой коробке сидит демон, который рисует картинки, — коротко перевел Ринсвинт. «Делайте, что говорит этот псих, и он даст вам золото!» Стражники нервно улыбнулись. Ринсвинт, я хотел бы, чтобы ты тоже был запечатлен на картинке. Вот так, прекрасно!» Два цветок вытащил уже знакомый волшебнику золотой диск, прищурившись, взглянул на поверхность круглиша, потом пробормотал «Думаю, 30 секунд будет в самый раз!» и оживленно скомандовал «Улыбнитесь, пожалуйста!» Улыбайтесь, прохрипел Ринсвинт. Из коробки раздалось жужжание. Готово?